Глава 4. Когда подсвеченные блёклыми огнями рядут вырос перед нами на фоне тёмного неба, старшина Гордей сказал: "Евсей, вперёд иди. Скажи, что это мы". Ребой всю дорогу подгонял меня тычками прикладов в спину. Судя по довольному сопению, это его забавляло. "А чего я?" спросил он. "Пусть вон, Владий". "Евсей, марш вперёд".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 а дальше тянули кабель в шахту. Раздалось злобное тявканье, со скрежетом приоткрылась калитка в створке, и навстречу, стуча когтями по доскам, выскочили три гонзы в ошейниках. Мы остановились перед ведущим на настилом, мои кандалы звякнули. Зверюги замерли, скались и тихо рыча. В клети на одной башне показался силуэт, и все прокричал «Отпирай! Дозор воротился!» «Гордей Владий с Евсеем!» «Вас же четверо!» — донеслось сверху, после чего раздался переливчатый свист, и гонзы убежали обратно за калитку. «Иди давай!» — сказал за спиной Владий, и я стал подниматься вслед за рябым Гетманом. «Рапет новый! Возле грузовика взяли!» — пояснил старшина, когда мы остановились у ворот. Где-то тарахтел генератор. Свет из черепов озарял створки